и метался в замкнутом треугольнике между гражданским долгом, коммерческой выгодой и собственной совестью. Каменданту управляющий сообщал, что в Павловскую бухту заходили английские корабли Discovery и Chatham под командой моряка Ванкуверта, бывшего здесь 16 лет назад под началом командура Кука. Экспедиция описывала Кинайский, Чугатский и Якутатский заливы. Руководству компании Баранов писал, что выгодно приобрел фрегат с частью пушек и ходовым товаром в обмен на бот и меха, что встретил новопостроенный в Охотске покебот «Северный орел» с транспортом под началом служилого англичанина Шийца и тут же отправил его в Якутатский залив прикрыть партию передавщиков Пуртова и Куликалова. Другу, управляющему онолошкинскими промыслами, он позволял себе пожаловаться на жизнь. Только ушел из Павловской бухты вот смехами, так открылось, что корпус фрегата прогнил и непригоден для дальнейшего плавания. И заходка прибыл в Потибот под началом королевского советника Шилца. Мой ход в белом мундире с золотыми пуговицами, в ботфортах и шляпе смотрел на Баранова с презрением и называл проходимцем, собираясь отправиться на поиски новых земель. Пришлось на старых те лет не зайти до кулачков и заставиться уважать компанейскую должность управляющего. Стычка с Шийцем заставила Баранова о многом задуматься. Он вынужден был уклониться от встречи с командором Ванкувертом, чтобы не унизить в глазах иностранца достоинство губернатора острова с топтанными сапогами. А потому Александр Андреевич слезно просил Емельяна Григорьевича Ларионова, управляющего «Суналашки», За любые деньги прислать дюжину голландских рубах, камзол и сюртук хорошего сукна, а также суконный плащ, шляпу, парик, ботфорты и часы с золотой цепью. Нужда заставила построить верфь и разобрать приобретённый фрегат. Русские мастеровые изготовили заново сгнившие части и спустили на воду наполовину новое судно. Наносил его барана символично написал русскими буквами Феникс до да так и называл свой корабль в письмах. Глава 3. Свеч солнцу. Потрескивал, скрижетал наздреватый весенний лёд под палубицей соней. Прикрасчик и староста ругались всем щеками смотрителями станции. Обузные ночевали в жарких сибирских избах. Их новы храпели кони, хрустел оналец. После долгого сидения мужикам любая работа была в радость. Сытой к полудню и вовсе не мог сидеть на месте. Степенный Васька Васильевич начинал ворчать. Ну что ты всё скалишься? Так воле же, Васенька. Дружок скинул шапку, подставил голову ветру. Из далека нёсся запах талой земли, начинался март. Ещё и вдаке это свистунье, как веет. Лето должно быть раннее, осень останется, вздохнул Васильев. Он уже вспоминал о доме. И сесой вдруг умолк свист в голову. Стала перед глазами тёплая изба, потаявшая льдина в окне. Дед по слогам читает житие преподобной мученицы Евдокии, отец с дядькой одним мухом слушает чтение, другим не начинается ли метель на Федота. — А что, дядя, посиди-ка вместо нас, отдохни, а мы лошадок погоним. Мы же дети крестьянские, все умеем. Быстро катился кубический обоз. Где подарками, где подкупом, и как птички подол голоши дней не ждали. Не было казённых, нанимали вольных по деревням. Уже весна наступала на пятки. Начались совки в Пангоре, а по зимнику разливались ручьи. На Дарью прорубницу под самым уже Иркутском пришлось на коренной берег выводить коней. Тои дела обезжай разливот. Ступая к пятому ульк, вспоминая храмы в промеркнувших селениях, лица без имён, встал перед глазами сторож при Енисейской церкви с белой как снег бородой, с серебряными прядями волос, свисающих из-под старой поповской шляпы. Проходя мимо трактира, где ступил На застывшую конскую лужу ноги разъехались, он завалился набок, еле лозял по льду посохом и не мог встать на непослушные ноги. Васька со своим подскочили к нему, подняли и завели в трактир. Там казаки и обозные, пожалев старого, предложили чарочку сверх чая. Старик взыркнул с горячей болью на штав. Видно, я был когда-то в дружбе с ним. — Вам что? — вздохнул. — Молодые еще, отмолитесь. Мне грех. А семь бед — один ответ. Скинул шляпу, обнажив круглую, как котел, блестящую лысину. — Батюшке не говори, — приказал целовальник укрепнущим голосом. Вроде бы и ростом стал выше, и плечами пошире.